Письмо 42. -е. От Виконта де Вальмона к президентше де Турвель. Как не жестоки сударыня, поставленные вами условия, я не отказываюсь их выполнить. Я чувствую себя неспособным противоречить ни единому вашему желанию. Поскольку в этом вопросе все ясно, я смею льстить себя надеждой, что вы и мне разрешите обратиться к вам с кое-какими просьбами. Их исполнить гораздо легче, чем то, о чем вы меня просите. И, однако, я хочу заслужить этой милости лишь своей совершенной покорностью вашей воли. Первое, и я надеюсь, что вы сами найдете ее справедливой, состоит в том, чтобы вы соблаговолили назвать мне моих обвинителей. Они, как я полагаю, причиняют мне достаточно зла, чтобы я имел право знать их. Второе... и ее исполнение я жду от вашего милосердия, заключается в том, чтобы вы дали мне позволение хоть изредка напоминать вам о своей любви, которая теперь более чем когда-либо заслуживает вашей жалости. Подумайте, сударыня, о том, что я спешу повиноваться вам, хоть и вынужден поступиться ради этого своим счастьем, Более того, хоть я убежден, что вы хотите моего отъезда лишь для того, чтобы избавиться от всегда неприятного присутствия человека, которому вы несправедливы. Признайтесь, сударыня, вы не столько опасаетесь общества человека, слишком привыкшего питать к вам уважение и потому не смеющего неблагоприятно судить о вас, сколько тяготитесь присутствием того, кого вам легче покарать, чем осудить. Вы удаляете меня с глаз своих, как отвращают взор от страждущего, которому не хотят оказать помощи. Но теперь, когда разлука с вами удвоит мои мучения, кому, как ни к вам, смогу я обращать свои жалобы? От кого другого смогу я ждать утешений, которые будут мне так необходимы? Откажете ли вы мне? когда являетесь единственной причиной моих горестей. Не будете вы удивлены и тем, что перед отъездом я горячо желаю оправдать перед вами чувство, которое вы мне внушили, а также и тем, что мужество для отъезда я могу обрести, лишь получив повеление о нем из ваших уст. Эта двойная причина заставляет меня просить вас уделить минуту времени для беседы со мной. заменять ее перепиской было бы бесполезно можно написать целые тома а все не изложишь как следует того что так легко уразуметь в пятнадцатиминутном разговоре вам легко будет выбрать время для этого ибо как бы не спешил я исполнить вашу волю госпоже де размонт известно что я предполагал провести у нее часть осени а мне во всяком случае придется подождать хотя бы письма чтобы выставить в качестве предлога некое дело, требующее моего отъезда. Прощайте, сударыня. Никогда не было мне так тяжело писать это слово, как в миг, когда оно вызывает во мне мысль о нашей разлуке. Если бы вы могли только представить себе, как я от этого страдаю, вы бы, смею верить, вменили мне в некоторую заслугу мою покорность. Примите же с большей хотя бы снисходительностью уверения в нежнейшей и почтительнейшей любви. Из 27 августа 1700.